Глава девятая. «Черная Мэри. С того дня я стала любимой сестрой Цезаря. Он был капитаном и на Черной Мэри, и на сопровождающем ее колобаре военном корабле. Здесь он был главным, принцем крови, а подле него и я тоже. И как член королевской семьи не работала. Была одета мальчиком, но не терла палубу, не бегала по поручениям и никому не прислуживала, как другие мальчики на борту. Безделье позволило мне прийти в себя. Еда нарастила плоть на костях, а комнатушка, куда меня определил Цезарь, стала тихим местом для сна. Но мне было скучно. Я пристала к Цезарю, чтобы тот дал мне хоть какую-нибудь работу, поручение. Он засмеялся, блестя на солнце большими белыми зубами. — Хочешь выносить горшки за всеми? Смех вырвался из его массивной груди я покраснела, почувствовав себя глупо. «Нет, достопочтенный брат мой, мне не нужны жалкие селенки твоих тощих рук. У меня пока хватает людей для самой разной работы, но ты мне очень скоро понадобишься, маленькая птичка. Будет много слов, которые тебе предстоит перетолковать. Отдыхай, ешь. Сегодня вечером мы пришвартуемся в Сен-Сесиле «Вот там твои таланты и пригодятся». «Куда мы идем?» — осмелилась я спросить своего достопочтенного брата, который баловал меня и только мне позволял приставать к нему с вопросами. Раньше я бы не осмелилась обратиться напрямую к такому человеку, как Цезарь. Девушка, еще не познавшая женской жизни, вряд ли может что-то сказать такому мужчине. Но теперь я смотрела на мир другими глазами, более того, поняла что и мир здесь другой. Военный корабль и моя тезка бросили якорь в уединенной бухте, укрывшись там, где не видать было ни огней, ни людей. Но, по крайней мере, я так думала. Трюм черной мэри был заполнен, но не людьми, а коробками, корзинами и ящиками разных размеров. Людей же нет, не было. Я спросила, не собирается ли Цезарь продать меня. «Никакой торговли людьми», — рассмеялся он, — «только ткани, ром и другая роскошь». Затем судно работорговцев оставило маленькую бухту из своего сопровождающего, и управляемая французом бесшумная, как тень, устремилась, огибая береговую линию в сторону огней маленькой гавани. «Послушай-ка, возлюбленная сестра моя», — изрек Цезарь, не отрывая глаз от этой гавани, пока черная мэри шла к причалу. Я говорю тебе, что делать, и ты выполняешь в точности. И он остро взглянул на меня. В точности. Дитя жарких краев, я не знала тогда слова, которыми можно назвать чувства, охватившие меня. Паруса черной мэри наполняли теплый ветер, а воздух тяжелел от влаги. Но мне было холодно. От резкости его слов руки у меня покрывались мурашками. За нежностью, которую он использовал только по отношению ко мне, таилась угроза. «Ты убьешь меня, если я ошибусь?» Цезарь даже не отвел взгляд от спины француза. «Да». Это был и праздник, и базар одновременно. Шаги шастующих туда-сюда людей, плеск весел каноэ, грохот повозок и стук лошадиных копыт, музыка, какой я никогда не слышала, После журчания воды и шепота карибских ветров, гомон Сен-Сесиля меня просто оглушил. Он напомнил мне Уиду с ее суматохой, жарой и бурлением. Имелись тут и опасные подводные течения, которые тоже наводили на мысль об Уиде. Поэтому Цезарю не было нужды повторять, чтобы я держалась рядом с ним и с французом. Заблудиться по случайности или оплошности здесь ничего не стоило. Мне и прежде доводилось видеть людей, мыкающихся среди толпы на главной улице. Рабы-то были или нет, не знаю. Но знаю точно, что снова попадать в плен не хочу. Нам предстояло встретиться с Большим Жаком, торговым партнером и тоже пиратом, как и все они. У этого Жака была репутация вора, как, впрочем, и у всех остальных. Кроме этого, о нем мало что было известно. Цезарь привозил ему ром, ткани и товары, о которых Жак мечтал. Их названия я не знала. Взамен мой достопочтимый брат получал серебро и золото. Моя же задача была проста. Большой Жак будет говорить по-французски, но мне сказали, что это не его язык, он из Англии. За него будет говорить первый помощник, а ты должна слушать слова Жака и его приятеля, и всех остальных тоже. Важными могут оказаться любое слово, любая шутка. Сама молчи и делай вид, будто ничего не понимаешь. Будешь стоять или сидеть, как я скажу. Решение я приму сам, но после того, как выслушаю советника, а потом приму решение. Советник? Такого слова я еще не знала. Цезарь посмотрел на меня сверху вниз и мягко взял за плечо. Уже смеркалось, но выражение его лица еще можно было различить. «А мой советник — ты. Сначала ты скажешь все, что мне нужно знать, а потом я начну говорить с Жаком. Да как же я это сделаю-то? Я все еще не понимала, что от меня требуют. Я уже сказал». Реакция Цезаря была резкой. «Слушать будешь». То, что я приняла за гулянье, на самом деле оказалось базаром, где все имело свою цену. Смех, танцы и выпивка были масками бога, которого здесь славили, бешено торгуясь, бога, которому отдавали дань золотом или серебром. Бога монет, и главным жрецом тут был большой жак. Это оказался черноволосый толстяк, загорелый, как всякие развалицы под пылающим солнцем, с бородой, заплетенный так туго, как могла бы заплести мне косу джере, будь она жива. Он восседал на троне из циновок, похожей на оба, когда того как-то раз несли через нашу деревню. Обитал Большой Жак вместе, напоминавшим бывшую крепость, в окружении множества мужчин и женщин. По зданию гуляли сквозняки, но в жару в нем все равно было жарко и душно, и мне стало интересно — Почему этот толстяк не попросит слуг, а не слуги, обмахивать его? Когда Цезарь вошел, а за ним я и остальные, Большой Жак засмеялся, показав зубы, кое-где закрытые золотыми и серебряными колпачками, и вскропнул от удовольствия, стиснув моего досточтимого брата в объятиях и похлопав по спине. По звуку словно поколотил. У него были голубые английские глаза — но разговаривал он с Цезарем только по-французски и переводил француз, а не я. Жак хлопнул в ладоши, и тут же принесли еду и питье. Ром и еду. Столько еды! Я не видела всего, что наполняло миски, но от запахов у меня потекли слюнки, а в животе заурчало. Я была ребенком и всегда хотела есть, но понимала, что сейчас не время, надо слушать. Цезарь сел. Бородач снова засмеялся и махнул рукой, приглашая нас разместиться, поесть и выпить. Но мой достопочтенный брат слегка покачал головой, нахмурился и гаркнул нам оставаться на месте, ничего не трогать. Повинуясь, все опустились на корточки напротив Цезаря с Жаком. «Как и было велено. Кроме меня». Цезарь сделал вид, что щелкнул пальцами и указал на кусок соломенной циновки у своих ног. Мое место было там. На хозяина это произвело впечатление. «Ты обращаешься со своими рабами лучше, чем я», — заявил он, азартно пережевывая пищу и сверкая в свете факела серебряно-золотыми зубами. «Покорные! Комса!» — добавил он по-французски. Глаза у Цезаря блеснули. Толстяк сыпал разными словами, и на французском, и на португальском, он швырял их, словно лакомство для собак. Некоторые я понимала, некоторые нет, но, сидя на корточках и царапая пол ногтем, продолжала слушать, как и было приказано. Помня, о чем просила, чего требовал Цезарь. Мои уши улавливали каждую фразу, каждый шепот. Он не из французов, это точно, рассказывал Цезарь перед встречей, когда мы шли по улицам, хотя, говорят, речь у него правильная. Никто не знает ни его настоящего имени, ни откуда он добавил француз. Да этот еще Мулат, этот Ламфан шиан, который у него переводчиком. Мулата я увидела, едва мы вошли, отметив, что он шептал на ухо Жаку, много улыбался и кивал головой. Он напомнил мне Криола из Уиды того самого с свистнущатым лицом и с характерным для Игба носом. Он тогда щелкнул по мне кнутом и приказал людям грузить нас в лодки и вести на невольничий корабль, который ждал на якоре в заливе. И этот креол ничем не лучше любого догомейского работорговца. Его светлые глаза цвета разбавленного рома лукаво блестели, когда он говорил. Я опустила голову и прислушалась. Цезарь ел мало, а пил и того меньше, хотя, чтобы это заметить, нужно было внимательно наблюдать. Казалось, он опрокидывал свою чашку, как только ее наполнят. Смеялся над шутками толстяка и не раз громко ругал француза, что тот неправильно толмачит. Я же на протяжении всего ужина слушала слова Мулата, болтовню Большого Жака и бормотание других мужчин и женщин, прихлебателей Жака, их языки развязались от рома и еще какой-то настойки или чего-то называемого маком. Было решено, что мой досточтимый брат вернется к себе на корабль, чтобы подготовиться к обмену грузами и монетами, который состоится после рассвета. Логово пирата мы покинули довольно поздно. Цезарь еще долго прощался, смеялся над собственными шутками и пел — а потом шел сильно пошатываясь походкой человека принявшего лишку при этом опирался мне на плечо словно я была тростью он и не англичанин и не француз он вообще из других мест из английской колонии вирджинии он и мулат братья цезарь резко прекратил изображать пьяного француз вздернул брови они обменялись взглядами братья я кивнула «Один отец — работник из Англии, по контракту». Я повторила услышанное французское слово, еще не понимая, что оно означает. «Разные матери. Мать Жака умерла. Мать смуглого человека была его кормилицей. Он говорит на ее языке». «Ага», — Цезарь снова пошел вихляясь, зигзагами пересекая грунтовую дорогу. «Он говорит только по-английски». Несколько слов знает по-французски, а язык, фон, выучил еще в детстве. Француз нахмурился и недоверчиво зыркнул на меня. «А впечатление будто знает», — заметил он, имея в виду то, как толстяк произносил французские слова. Я слегка покачала головой и вскрикнула от боли. Цезарь наступил мне на ногу. «Нет», — возразила я, — «он». Какую там птицу сестра поминала, когда говорила о моем любимом занятии? Он попугайничает, повторяет только. Мы дошли до берега и забрались в баркас, который должен был доставить нас на Черную Мэри. Цезарь шагнул через борт, затем повернулся и поднял меня в лодку, словно перышко. Так, и чего хочет этот попугай? Смит, — сказала я, — его зовут Джек Смит. Я не удержалась от усмешки. Цезарь усмехнулся в ответ. «Пусть. Так чего же хочет, Джек Смит?» Нас ждали. Это была самая темная и самая тихая часть ночи. Затаились даже звезды. Приближение незваных гостей мы услышали задолго до того, как взошло багровое солнце. Их весла скользили по воде и выходили из нее с легким чмоканием Они-то, видать, считали себя везунчиками. Черная Мэри замерла темным неподвижным облаком, словно корабль-призрак. Воронье гнездо пустовало. Даже опытному глазу могло показаться, что и Цезарь, и вся команда Черной Мэри погружены в глубокий пьяный сон. Люди Цезаря расстреляли баркасы, а затем запустили в их лагерь ядро. Мужчин, выживших после взрыва, схватили — И Цезарь потребовал у Джека Смита за них выкуп, который тот сначала отказался платить, обозвав гостей грязными мародерами. Цезарь предложил в назидание остальным вернуть головы захваченных отдельно от туловищ. Заложников Смит все же выкупил. Заплатил он и за груз, который привезла черная мэри, и о котором шла речь на переговорах, причем гораздо дороже. «Когда мы выплывали из бухты, Цезарь положил мне на ладонь «Пять золотых монет». «Твоя доля, сестренка», — пояснил он, «вот как соберешь достаточно этих красивых кругляшков, так и сможешь купить все, что душе угодно, даже достойного мужа, когда подрастешь». Я сохранила в памяти этот момент, ведь первый раз в жизни держала в руке монету, заработанную собственноручно.